Глава 6 Матвей прилёг на кровать и сам не заметил, как задремал. Он уставал от переездов и перелётов, поэтому старался облегчить себе жизнь при переезде. Вещей брал ровно столько, сколько пригодится в поездке, причём таких, чтобы не требовалось гладить и развешивать. Упаковывал их тщательно и аккуратно. Прибыв на место, просто перекладывал ровные стопочки из чемодана на нужные полки, относил ванную несесер с бритвенными принадлежностями и прочими мелочами, и вуаля! Юлиане, конечно, понадобится не меньше часа, чтобы все распаковать, разложить, повесить на плечики. Но она не стала этим заниматься. Вместо этого сразу отправилась в спортзал. Матвей снова подумал, что в ее заботе о собственной внешности было что-то маниакальное. «Посмотрю, как у них там, поговорю с тренером или кто здесь предусмотрен, запишусь, распланирую время, а то другие понабегут, останется самое неудобное». Матвей был убежден, что никто не прибежит. Кто из прибывших ринется заниматься фитнесом? Старик с больной ногой? Немолодая пара или шумный молодняк? Поплавать в бассейне, посидеть в сауне или пройтись на лыжах, если выпадет снег? Больше никто ничем не захочет заниматься. Но спорить с Юлианой не стал. Пусть делает, что хочет. Свет в комнате вдруг потускнел, но спустя мгновение все снова наладилось. Ого, что это за новости? А если электричество отключат? Матвей беспечно махнул рукой. «Значит, нас ждёт ужин при свечах». «Там ведь точно есть бассейн?» Юлиана обернулась к нему с расчёской в руке и сморщила точёный носик. «Хочу поплавать с дороги. Все мышцы напряжены». «Есть, конечно!» – кивнул он. «Ладно, я побежала. Минут через сорок, через часик приду и пойдём ужинать, да?» Она подошла к нему и обняла. Матвей привлёк девушку к себе и подумал, что снять напряжение можно и другим способом. Но Юлиана, прочтя его мысли, отстранилась. «Будь хорошим мальчиком! Я скоро!» Она закуталась в прозрачный дождевик и упорхнула. Он отодвинул занавеску и выглянул в окно. Юлиана обернулась и, не замедляя шага, послала ему воздушный поцелуй. Их домик, как говорил Эдик Шале, располагался в центральной части плавы-планины. Через небольшой парк можно дойти до спорткомплекса, недалеко и до ресторана, который находился с правой стороны. Уединению ничто не мешает, и все блага под боком. «Надо будет как следует обыграть это в статье», — подумал Матвей, возвращая лёгкую штору на место. Обустроившись, приняв душ, он поглядел на часы. До прихода юлианны минут тридцать, если не больше. Можно поваляться и почитать, но веки сами собой стали смыкаться, и он отложил планшет. «Нет ничего слаще, чем вот такой сон, словно украденный, когда устанешь и приляжешь на минутку». Из дрёмы его вырвал деликатный стук в дверь. Матвей открыл глаза. «Юлианна?» Но она не стала бы стучать, у нее есть ключ. Он мельком поглядел в окно. Уже почти стемнело. Солнце село, лишь отблески его лучи царапали землю. Матвей встал, растирая руками лицо, пытаясь взбодриться. «Нельзя спать на закате», — говорила бабушка. «Голова будет болеть». Голова не болела, но во всем теле ощущалась ватная слабость. В дверь снова тихонько стукнули с большим нетерпением. Наверное, кто-то из администрации желает засвидетельствовать свое почтение. Эдик, разумеется, предупредил, что здесь будет жить непростой гость, а некто вроде ресторанова критика, которому надлежит всячески угождать. Матвей повернул ручку, отпирая замок. Он едва успел толкнуть дверь, чтобы впустить своего гостя, как тот потянул его на себя. «Какого черта он творит?» – подумал Матвей, увидев, кто это – На пороге стоял пожилой хромоногий сосед по самолёту и автобусу. «Как бишь его, кажется, Иван Алексеевич? Или Александрович?» Старик оглянулся, боязливо втягивая голову в плечи, и протиснулся внутрь. Только оказавшись в доме, захлопнув за собой дверь, он, кажется, немного успокоился. «Вы не возражаете!» — утвердительным тоном произнёс сосед, запирая замок. «Хиленько, но лучше так, чем никак!» Матвей отступил от него, скрестив руки на груди, разглядывая посетителя. Старик был одет точно так же, как и в автобусе, будто просидел все это время в своем коттедже, не раздеваясь и не разуваясь. Впрочем, почему будто? Похоже, так и было, и даже кожаная дорожная сумка, потертая, но аккуратно залатанная, оставалась при нем. «Простите, что врываюсь к вам», — повинился Иван, — «как его там по отчеству?» «Ничего-ничего», — с легкой иронией отозвался Матвей. «Располагайтесь». Старик слегка смутился. «Я понимаю, как выгляжу со стороны. Предполагаю, что вы сейчас думаете, но...» Он пригладил седые волосы. «Иван...» Матвей слегка замялся. «А Александрович...» — подсказал старик. «Иван Александрович, не нужно решать за меня», — мягко проговорил Матвей. «Поставьте свою сумку и проходите в гостиную. Здесь, кажется, можно заварить кофе. Успокойтесь и расскажите все по порядку». «Боюсь, после того, как я расскажу, вы укрепитесь в своем мнении, но у меня нет выхода. А потом скоро вы сами убедитесь, что я не лгу». «Не лжете?» Матвей был озадачен, но не слишком взволнован. «Насчет чего?» Дождь, кажется, усилился. Капли громко стучали по крыше, и Матвею показалось, что кто-то деловито стучит молотком, забивая гвозди. Вдруг замигала лампочка». «Второй раз за вечер», — подумал Матвей, — «не хватало еще перебоев с электричеством». Взгляд старика стал затравленным. «Не волнуйтесь», — поспешил успокоить его Матвей, — «такое сегодня уже было. Наверное, с проводкой не лады или еще с чем-то, я не разбираюсь. Сейчас все наладится». Лампочка и в самом деле уже горела ровно. «Да, у меня в номере тоже недавно моргала В горах нередко бывает обрыв проводов. «Тем более в такую погоду. Дождь, ветер». Иван Александрович оглядел комнату, словно не понимая, как он тут очутился. «Я вас знаю», — сказал он. «Читал ваши статьи, колонку. Очень толково написано. Спасибо». «Поэтому пришел именно к вам. Повезло, что вы тут оказались. У вас ясный ум и незашоренный взгляд. Вы умеете прямо смотреть на вещи и видеть их в истинном свете. Я подумал, если кто и поверит мне, так это вы». Старик опять замолчал, покосившись в сторону окна. Похоже, ему представлялось, что снаружи их подстерегает какая-то угроза. «Все это очень лестно, но я все еще не понимаю. А видите ли, я не до конца уверен, что они появятся», – перебил Матвея Иван Александрович. «Но если это случится, то нам предстоит сделать две вещи. Пережить эту ночь и заставить их наконец-то уйти. Уничтожить их нельзя, можно только заставить убраться». Старик нес совершеннейшую околесицу. Скорее всего, несмотря на интеллигентный профессорский вид и складные речи, в голове у него помутилось. Плохо, что он решил избрать своим наперсником именно Матвея, но тут уже ничего не попишешь, придется как-то выкручиваться. Матвей выдал самую обезоруживающую из своих улыбок и проговорил елейным тоном. «Иван Александрович, дорогой мой, я ценю ваше доверие. Давайте мы поступим вот так. Моя девушка скоро вернется, и мы вместе сходим в ресторан, поужинаем и все обсудим». Матвей еще по инерции договаривал фразу, но уже понимал, что-то в его словах произвело на собеседника жуткое впечатление. Лицо старика вытянулось, помертвело. Его и прежде нельзя было назвать румяным и цветущим. Теперь же с него сошли все краски. «Что такое?» — оборвал себя Матвей. «Вам плохо? Её разве нет здесь? Кого?» – тупо спросил он. «Вашей девушки. Её тут нет. Она ушла. Одна. И вы отпустили её?» Вопросы сыпались один за другим. Старик привстал в кресле, опираясь на подлокотники. Его страх наконец-то передался и Матвею. «Да откуда же я мог? Нет, в чем дело? Говорите сейчас же, что происходит?» Громко и требовательно спросил он, маскируя испуг досадой. «Некогда объяснять», — бросил старик, который уже направлялся к двери. Он, на удивление, быстро взял себя в руки, во второй раз удивив Матвея произошедшим метаморфозой. «Куда она пошла? В спортивный клуб или как там его? Неважно». Иван Александрович снял с вешалки пальто. «Одевайтесь живо, мы идем за ней». Матвей впервые в жизни растерялся настолько, что не мог сообразить, что ему делать. «Идти на поводу этого сумасшедшего?» Но, положа руку на сердце, помешанным старик не выглядел. С другой стороны, много ли Матвей видел безумцев? И откуда знает, как они должны выглядеть и вести себя? «Не стойте столбом Скоро будет совсем темно. Это их время. Нам с ними не справиться. Единственный шанс — укрыться там, где светло. Надо скорее добраться до клуба, встретить вашу девушку». Иван Александрович был уже полностью готов к выходу. Схватив свою сумку, он открыл замок и засунул руку внутрь. Абсолютно шокированный Матвей увидел, как старик достает оттуда два больших фонаря и пистолет. «Эй, погодите! Не бойтесь!» Успокоил его Иван Александрович. «Это травматический пистолет. У меня есть все разрешительные документы. Их этим не убить, конечно, но можно хотя бы попытаться выиграть время». «Кого их? Вы мне совсем голову заморочили, говоря это». Матвей натянул свитер и застегнул куртку. «У вас тут, конечно, никакого оружия». Иван Александрович протянул Матвею фонарь. «Ну, разве что ножи для колки льда. Я, знаете ли, не в зону боевых действий ехал». Они уже вышли на крыльцо. «Вы очутились в гораздо более страшном месте», — вскользь заметил Иван Александрович. «Не гасите свет в доме». Они спустились по ступенькам, и Максим видел, как тяжело дается его спутнику каждый шаг. «Давайте я сам сбегаю из-за Юлианны», — предложил он, — «а вы подождете нас тут». не «Исключено», — отрезал Иван Александрович. «Вдвоем у нас больше шансов». «И потом вы понятия не имеете, с чем столкнулись». «Так вы все загадками говорите». «Позже. Сейчас важно успеть добраться до нее первыми». Они шли по мощёной дорожке через парк. Тема густела на глазах. Небо из мутно-серого становилось чёрным. Но пока ничего подозрительного Матвей не замечал. Деревья отбрасывали чернильные озерца теней. Со стороны домика, где поселилась компания молодёжи, доносились голоса и музыка. Но слышно было не слишком отчётливо. Лил дождь заглушая все прочие звуки. Матвей хотел натянуть капюшон, чтобы не вымокнуть, но старик не позволил. «Нужен полный обзор. Капюшон мешает. А другие люди? Им ничего не угрожает», — спросил Матвей. Он шел быстро, но Иван Александрович не отставал, хотя один бог знает, чего ему стоило выдерживать темп. «Угрожает, конечно, но мы ничего не можем сделать». «Нам никто не поверит. Так что этим бедолагам остается положиться на помощь ангелов-хранителей, покрепче запереть двери и не высовываться ночью на улицу». Матвей снова не стал спрашивать, что с ними может случиться. «Старик все равно не будет ничего объяснять». Он подумал о Юлианне. Вспомнил, как она читала ему в аэропорту статью про проклятую деревню, как она оглянулась и помахала ему сегодня. «Юлианна прошла по этой дорожке меньше часа назад». И Матвею не верилось, что с девушкой что-то может случиться. Во-первых, никто всерьез и не верит, что беда действительно ходит рядом. И может, как бешеная собака, презрев все законы логики, наброситься на любого из нас. «С кем угодно, только не со мной и не с моими близкими». Вот она Мантра. А во-вторых, несмотря на беспокойство, которое Ивану Александровичу удалось посеять в его душе, Матвей все равно до конца не верил ему и потому чувствовал себя немного глупо. Площадка перед зданием спортивного комплекса была пустынна. Очевидно, желающих поддержать форму пока не нашлось. Как и административный корпус, это строение тоже было двухэтажным. По периметру здания уличное освещение было включено. Но на большой территории, перед ним, так же, как и в парке, который они пересекли, фонари не горели. Между тем стемнело невероятно быстро. И, обернувшись назад, Матвей видел позади себя почти непроглядную черноту. Аллеи, по которой они шли, кусты, деревья, клумбы, которые летом запестрят цветами, все тонуло во мраке. Не небо затянуто тучами, уже можно было бы разглядеть звездные россыпи. Матвей поймал себя на мысли, что ему хочется скорее подняться по ступенькам, оказаться на хорошо освещенном крыльце. Холодная мгла липла к телу, казалось живой. Она таила опасность и будоражила душу, пробуждая неясные страхи. «Почти пришли!» — с облегчением выдохнул Иван Александрович. Со стороны здания раздался пронзительный вопль. Кричала женщина. «Юлианна!» Не понять, была она это или нет, истошный захлебывающийся, полный боли крик пронёсся над их головами и оборвался столь же внезапно, как и начался. И снова музыка вдалеке, невнятный шёпот дождя. Мужчины, не сговариваясь, рванулись вперёд. Матвей в несколько прыжков оказался почти у самых ступенек и готов был уже взбежать по ним, как услышал за спиной глухой вскрик. Обернувшись, он увидел, что его спутник лежит на земле, селись подняться. Выпавший из рук фонарь покатился по земле, но оружие своего старик не уронил. «Нога!» — проговорил он. «Подвернул! Бегите! Я справлюсь! Догоню вас!» Матвей хотел было так и сделать, но его внимание привлекло движение позади Ивана Александровича. В первый момент ему показалось, что тьма ожила, зашевелилась — Приглядевшись, Матвей понял, в чем дело. Кто-то шел по аллее. Какая-то тень, более темная, чем окружающая мгла. Вернее, даже не тень, тени. Люди, конечно, люди, тоже же еще, двигались в полной темноте, беззвучно и как-то странно. В чем странность, понять не удавалось. Но Матвей почувствовал, Как по коже поползли мурашки. В желудке похолодело. Он знал, что должен идти, но не мог сойти с места. «Что вы стоите?» — выкрикнул Иван Александрович. Он уже поднялся на одно колено. «Там кто-то есть!» — Матвей вытянул руку. «Смотрите!» — старик резко повернул голову. «Боже мой!» — голос его сорвался. «Они пришли!» «Они идут!» Пораженный увиденным, Иван Александрович снова завалился на бок, но тут же снова привстал, попытался ползти, чтобы отодвинуться от идущих как можно дальше. Краем глаза он постоянно следил за тенями. Они были уже ближе, с каждым шагом продвигаясь границы света и тьмы. «Спасибо, идти можете?» Иван Александрович пропыхтел что-то в знак согласия. «Опирайтесь на меня». «Фонарь! Я уронил! Подберите!» Матвей хотел сказать, что он ни к чему, но не стал спорить. Если старик привез фонарь сюда из России, значит, в этом был смысл. В том, что Иван Александрович не городской сумасшедший, а человек, который владеет какой-то тайной, он больше не сомневался. Матвей без лишних разговоров подобрал фонарь, сунул за пояс, как ковбой-пистолет, и они поспешили к спасительному крыльцу. Старик дышал тяжело, наверное, повредил ногу при падении, но старался не наваливаться на Матвея. Двигались они достаточно быстро. Добравшись до первой ступени, посмотрели назад и увидели, что их преследователи или не преследователи вовсе не пересекли и половины территории перед спорткомплексом. Теперь Матвей и Иван Александрович находились на свету почти у самой двери, Остановившись, переведя дыхание перед тем, как преодолеть невысокий подъем по лестнице, они смотрели на идущих. Те, не останавливаясь, двигаясь словно роботы, не шли, а надвигались неумолимо, неотвратимо, как гигантская волна или торнадо. И смотреть на это было настолько страшно, что Матвею захотелось закрыть глаза. Целая толпа пробормотал он. «Кто все эти люди?» «Я скажу вам позже». «Пожалуйста, пойдемте», слабым голосом проговорил старик, и Матвей испугался, как бы он не упал в обморок. Оторвав взгляд от идущих, Матвей потащил Ивана Александровича по ступенькам. Он не мог знать наверняка, но чувствовал, что за ними неотрывно следят десятки немигающих глаз». Их взгляды жалят, как злые осы, и все, чего они хотят, причинить боль, покалечить, убить. Вспомнился тот отчаянный, полный муки ужаса крик. На краткий жуткий миг Матвею показалось, что темные зловещие фигуры вдруг очутились прямо за его спиной, добрались до него. Расстояние между ними исчезло, чья-то рука вот-вот ляжет на плечо и... Матвей обернулся. Идущие не останавливались, но были по-прежнему далеко. Он закусил губу, пытаясь собраться с мыслями, успокоиться. Иван Александрович взялся за ручку двери, и спустя мгновение они ввалились в холл. «Запереть!» — с трудом выговорил старик. Матвей повернул защёлку. Дверь была заперта, но в безопасности он себя не чувствовал. Кто-то или что-то здесь представлял для них угрозу. Входная дверь не казалась Матвею надёжной. Вряд ли она была серьёзным препятствием для поджидающих во мраке. Да и огромные в пол окна легко могли разбиться. Додумывать, что может случиться, если это произойдёт, не хотелось. «Мы здесь в ловушке», — подумал он, со всей отчётливостью поняв в эту минуту, что запросто может и не выбраться наружу, не вернуться домой, не выжить.